Глава седьмая. Отделённая. Я сидела на подножке повозки. Не я ошраги, а обычный трактовый в самом конце колонны. Сзади стояли только солдаты из белых башен. Малкир проверял караван перед отправлением и раздавал указания. Ко мне подошел Капа. «Может, не надо? Останься, а то он с ума сойдет. «Капу, в караване я всего-то неделю. Слишком мало, чтобы сойти с ума». Ты просто не знаешь его. Я вчера первый раз увидел, как кто-то смог уговорить его Остановиться, сказал Капа и пошел в голову колонны. Это называется остановиться. Когда раздался сигнал, и караван тронулся, малкир поехал рядом. Лицо его было мрачнее темных чащ. Фортовые говорят, вокруг почти нет змеи клювов, сказал он, хмурясь. Если повезет, проедем до Западного форта без особых приключений. Что-то похожее я услышала перед выездом из Восточного. Это всего два дня назад случилось. Даже десяти дней не прошло, как я сбежала. А кажется, будто уже целую вечность в караване. Интересно, получится ли у Малкира выяснить что-то о моем похищении? Или о тех женщинах, которых привезли по тракту другие торговцы? Вчера Малкир долго расспрашивал меня о всяком. Я рассказала, что помнила. По его мнению, этого было слишком мало, но он пообещал сделать все, что сможет. Кони поднялись в рысь, и повозки загрохотали по тракту. Дорога снова была темная из каменного дуба. В самом начале, недалеко от форта, столкнулись со клювами, но разделались с ними без особых усилий. Позже встретилось несколько жнецов. И все, Видимо, у Малкира отличное чутье, если оба раза его предсказания сбылись. Солнце уже сместилось от зенита к западу, когда дорога стала спускаться с пологого холма. Внизу показалась крепость, западный форт. Хотя его и видно отсюда, но ехать еще часа два. В любом случае, мне уже пора. Солдаты призрачных башен хмуро переглядывались между собой и посматривали на меня. Сомневаетесь, что я уйду, да? Собственные сомнения от слов Капы я отогнала куда подальше. Если останусь, ни к чему хорошему это не приведет. «Малкир», — позвала я, поправляя рюкзак за спиной. Все. Малкир помрачнел еще больше и попросил возницу замедлиться. Как только я спрыгнула, рысак быстро набрал скорости и нагнал караван. Малкир остановился. «Что делаешь ты?» «На тракте не останавливаются. Он уже дважды это сделал». Солдаты из Белых башен замедлились и тоже остановились, удивлённый и неуверенно, посматривая то друг на друга, то на нас. «Прощаюсь». Малкир нагнулся и поцеловал меня, потом нехотя оторвался. «Постарайся умереть не слишком быстро, молчунья», — прошептал мой спаситель. «Иди». «Малкир, спасибо». Его сильная рука развернула меня и подтолкнула в сторону леса. «Иди». Я старалась идти как можно быстрее, но оборачивалась чуть ли не каждую минуту. Малкир все так же стоял, глядя мне вслед. Только когда я дошла до опушки, Он сдвинулся с места и пришпорил с кокуна, нагоняя фортовых солдат и караван. Сев прямо в снег, я сидела до тех пор, пока стук колёс и копыт не стих вдали. Потом, достав ошмётки плаща некой Нирии, раскидала их на расстоянии друг от друга, одновременно уходя вглубь леса. Может и зря, но не хранить же это теперь. Идти в эту сторону нельзя. Все видели, как я пошла на север. Значит, отправлюсь на юг. Подняв силой легкий снег, я замела следы. Вернувшись назад за холм, чтобы западный форт скрылся из виду, я перебежала тракт. Может, надо было сделать это в темноте, но лучше не рисковать, оставаясь долго на одном месте. Добежав до опушки, я постояла, осматривая зимний мрачный лес, а потом двинулась вперед. Обойду западный форт и выйду из чаще как можно южнее от него и как можно быстрее, чтобы не попасться тварям. Ух. А сегодня все таки морозно, нос даже пощипывает от холода. Так, идти надо осторожно и не шуметь. Мало ли кто меня услышит, какой-нибудь змей, клюв или того хуже, древесник. И все же снег и ветки под ним, казалось, оглушительно хрустели на весь лес. Шорох заставил меня остановиться. Предки. На поляну впереди вышел жнец. Как только он повернул голову в мою сторону, я накинула на его морду щит. Мерцающая игла вошла в нос, и зверь рухнул на белый снег. Сердце чуть не выпрыгивало из груди от испуга. «Надо быстрее уходить!» Через пару часов пришлось сделать передышку. Идти по дремучему заснеженному лесу оказалось нелегко. Уже и холода не ощущалось. Даже пришлось снять верхний теплый плащ, чтобы остыть. Усевшись под большим деревом, я достала сверток с едой. Малкир попросил фортового повара наготовить мне запас на несколько дней. Рюкзак, и правда, очень хорош. Столько положили, а вес почти не чувствуется. Послышался тихий гул. Он нарастал, и через пару мгновений мои ноги обвили корни, заползая под одежду. Усталость ушла. Интересно, если они восстанавливают меня, я смогу идти без сна, пока не выйду из чащ? Наверное, так и попробую. У самой земли распустился мелихалиен, радуя глаз яркими тычинками-бусинками. Хм. «Чем я буду питаться в чащах? Сейчас ведь зима. Охотиться на птиц? Кроликов?» Я достала хлеб с мясом и разделила порцию пополам. «Что мне известно об охоте на кроликов?» «Ладно, можно подумать об этом потом. В любом случае, корни не дадут мне умереть от голода. Они вообще, наверное, не дадут мне умереть. Из-за них я так уверена, что не погибну в чащах. Пора двигаться дальше». Сложно, конечно, идти по лесу без тропинок просто на юг. Вот бы сюда крепкие когти. Или старейшину. Вмиг довезёт куда надо. В лесу так хорошо. Спокойно и тихо. Уж сюда точно никто не сунется. А снегу велась еле видная охмарь, напоминая, что я в темных чащах и расслабляться нельзя. Внезапно ветка под ногой сломалась. Я оступилась, и кубарем полетела во враг. Ох, вся в снегу. «И синяков теперь будет!» Я встала, отряхиваясь. Даже за шиворот попала. «Вот дура! Не твари меня прикончат, а шею себе сломаю где-нибудь. Совсем страх поте!» Из темной пещеры в склоне оврага на меня смотрели жёлтые глаза. Сердце вылилось в пятки. Все, я труп. Предки. Почти не думая, я накинула щит на морду мантикоры. Но... Так... Она же заметила меня гораздо раньше, чем я ее. Почему я до сих пор жива? В глубине пещеры шевельнулась тень. Вторая мантикора. Я отошла подальше. Твари беспокойно мяукали, будто переговаривались. Почему они не нападают? Я сняла щит с мантикоры. Что творю? Обе твари сверкающими желтыми глазами оглядели меня с ног до головы, недовольно дергая хвостами, и... ушли в пещеру. «Великие силы! Как такое может быть?» Я сделала шаг за ними. Совсем с ума сошла. Огонёк осветил кошачье логово, не очень большое, даже не пещера, а просто нора, выкопанная в склоне под корнями дерева. Одна мантикора улеглась и... «Ого! Это детеныши! Кошка лапами окружила ворох из хвостиков лап, крошечных крыльев и мордочек. Когда я сделала ещё шаг, взрослые мантикоры зарычали. Кажется, это предупреждение. Уже выбравшись из оврага, куда скатилась по собственной глупости, я все еще не могла поверить, что мантикоры не разорвали меня на кусочки. У них же потомство. Разве они не должны быть агрессивнее, чем обычно? А может, я зря убила того жнеца? И, предки, именно поэтому получилось спасти Малкира, потому что твари на меня не нападали. Бежала ведь через самую гущу. Но я же ходила на богомолов вместе с волками. Нет. Если подумать, то и тогда богомолы не атаковали меня. Они меня даже не видели. Неужели? Так, надо найти кого-нибудь. Точно, Мом тронулась сама, хочу найти тварь чищёбную. Я поискала следы силы. Почему никого не видно, если их так много? Выбрав самый яркий, я пошла по нему. Такой четкий, наверное, совсем свежий от большого зверя. След утолщался и становился ярче. Кажется, уже близко. Я осмотрелась. Среди деревьев вроде никого. О, сквозь лес плыли большие рога лезвия. Жнец. Огромный. Я пошла следом, готовясь в любую минуту убить его, если он ринется ко мне. Внезапно тварь остановилась. Прыжком развернулась. Глаза ее засверкали. Голова склонилась перед атакой. Шаг. Второй. И... Вместо того, чтобы кинуться на меня, жнец остановился, а потом по линии фыркнул и пошёл в освояси. Ноги подогнулись, и я села в сугроб. Не нападают. Предки! Твари чаще на меня не нападают? Что это? Еще один дар хозяина леса? Отделенная. Так называли меня Марда Лайт, и я ошраги. Отделенная от чего? Или от кого? От светлого леса, и поэтому я могу жить вне его. От тварей, и поэтому они не нападают на меня. Не знаю точно, что это значит, но ясно хотя бы одно. Я не погибну в чащах. Я упала спиной в снег. Великие силы. У меня получилось. Без помощи Малкира, конечно, ничего бы не вышло. Но сейчас я одна в лесу, где меня никто не найдет. Теперь главный гад пусть хоть утопится. Пусть хоть все леса облазят, далеко его прихвостни не пройдут. Я при любом намеке на опасность могу идти под защиту тварей и темных чащ. За это спасибо хозяину леса, кем бы он ни был, и Малкиру. По небу плыли большие пушистые облака, похожие на стадо серых барашков. Кажется, скоро пойдет снег. Бросив последний взгляд в пасмурную высь, я поднялась. Надо идти к границе леса и искать место для логова. Зимы в южных чащах снежные.